Театр Радио России. Это просто игра. Радиоспектакль по одноименной повести Шамиля Идиатуллина. Не надо просыпаться. Все равно не вызовут. Сиди потом в кромешной тьме. Гоня одни и те же мысли по кругу. Надоели до слез. Только я плакать не буду. Пусть другие плачут. И мысли гонять не буду. И вспоминать не буду. Буду лежать. И ни о чем. Все-таки вызывают. А толку-то? Вызовут, да не выберут. Выберут, да не выживу, выживу да не... Ой, как ярко, оружейка, стою, покачиваюсь, не могу даже головы повернуть, так и не запомню, где какое оружие, лагается глядеть перед собой, чтобы наниматель посмотрел в глаза воину, ладно, хоть не в зубы, ну, давай, смотри, какой я тощий, белобрысый и не героический. Не воин даже, а ученик без умения оружия. Посмотрел? Теперь возвращай меня обратно и иди качков выбирать. Их тут полный форт. Меня вообще брать не положено. Я свой и только. Класс! Выбрал меня. Красавец. А оружия никакого не дал. Даже ножика паршивого. Не говори уж про мечи, латы, хотя бы кожаные. Даже от собаки отмахнуться не смогу. Значит, у нанимателя денег нет вообще. Значит, и опыта нет. Значит, заставит меня переть напрямик, вон по тропинке, сквозь дубовую рощу, мимо двух застав – Ордынской и Фергардской, к паде. В общем, Макс, жить тебе осталось полмили и пять минут. И не помнить уже ничего. Ёлки-палки. Это он учится. Приседаю. Ага. И прыгнуть могу. Вот так. Ты мне ногу сейчас вывихнешь, балда. Даже управление не знает. Он вообще ничего не умеет. Это хорошо. Может, я умру не сразу. Может, у меня есть шанс. Вот так, да. Веди меня в обход к деревне. Там можно заработать пару монет на простенькое оружие. Только тебе подсказывать как-то надо, чтоб дуростью своей меня не загубил. Я три раза умирал, мне больше нельзя. Надень наушники. Как же, как же это по-английски? Put on your earphones. Earphones. Фаергарды сварят и сожгут сейчас, блин, не успел. Или... А как там заклинание невидимости? Этот дурак всё равно не поймёт, конечно. Ну как? В левые три кнопки, да. Go left. Press alt. Me and you together. Now. Меня не видно. Заклинание сработало. Значит, я правильно вспомнил. А наниматель меня правильно понял. Значит, он меня слышит и понимает. Значит, есть шанс. Ой. Put on your microphone. Be quiet. Hello. Are you voice assistant? In your network or something else? Блин, Ты наша! О! Ты по-русски можешь? Блин, Ты девочка. Ну, извини. В следующий раз постараюсь родиться кем-нибудь получше. Настя. И смотрит особенным таким образом. Предполагается, видимо, что я тут же начну извиняться искренне, а не как сейчас. Или наоборот, примусь упорно интересоваться. Что, Настя? С Каждым разом все громче. А потом выкрикну какую-нибудь длинную, нечленораздельную глупость и уйду в комнату, хлопая всеми возможными дверьми чтобы потом опять-таки прийти извиняться. Да, это я, Настя, и это норм. Извините, если можете. Настя, ну тебе же нравилась юбка синяя длинная. Ты сама сказала, купим, а потом всего раз надела. Я вообще не понимаю, ты когда маленькая была, так плачется любила. Почему сейчас-то? Потому что выросла. А я, значит, нет. Мастер провокаций всё-таки. Мамуль, ты вечно молодая. И у тебя ноги красивые. А у тебя как будто... Мне есть что скрывать. Сказочница. Давай чай заваривай. Понимаешь, мама, ноги у людей бывают разными. Вкусы тоже. У нас даже директриса, которая все время бу-бу-бу-бу-бу про ученицы должны быть скромными и элегантными. Два варианта формы для девочку, твердила. С юбкой и с брюками. Лично. А ты что? Строже директрисы? Да, спасибо. Ну, кстати, не директриса, а Елена Викторовна. Ах, у меня такая девичья память. Точно, я же девочка. Прости ещё раз. Настя, ну ты правда из-за этого переживаешь? Мам, ну ты чего? Расслабься, всё норм. Шучу, Полину изображаю. Это она всё ворчала. Да, пацанам, конечно, легче. Работать по дому не заставляют убираться, тем более. Учиться можно еле-еле, а уж про одежду и так называемую опрятности говорить нечего. Было бы что опрятывать ещё. Но у меня есть подозрение, что столько же доводов не в свою пользу может привести любой мальчик. Да и тебе с сыном было бы, наверное, сложнее, чем с дочкой. Ну, это намёк? Ни в коем случае. Но, да, мужчины в нашу семью как-то не вписываются. Вот я дедушке скажу ведь. Будешь с ним сама объясняться. Ой, не надо. Психанула была не права. Нам без мужчин никуда, поэтому я штаны и предпочитаю. Мне вот интересно все-таки, как я, такая добрая милашка, умудрилась выродить ехидну. Какой свет не видела. Выродила нормально. А воспитала вот. И не переживай, никуда я от юбок и платьев не денусь. У тебя ж их вон сколько. Так, а причем тут я и мои платья? Так я через годик дорасту до твоих размеров, и твои вещи буду носить. А, а я, значит, твои. Вот. Поэтому мне просто необходимо ответственное отношение к комплектованию гардероба. Только хардкор, только штаны. Чтобы ты не претендовала хотя бы. Лишь бы ущемить престарелую мать. Ага. Платье штук красивые, они облегают, развиваются и как-то висят по ветру под восхищенными взорами. Но если нет восхищённых взоров и ветра нет, то и с платьями можно погодить. Тем более, что в них не побегать, не прыгнуть, не сесть нормально. Ну, ты сначала попробуй хоть раз, а потом говори. В юбке обязательно приходить только на дни рождения шотландских королей. Большая часть девочек брюки носит, между прочим. Uh -huh. Это у тебя в секции. Ничего подобного. Во всём мире. В Китае, там, в Индонезии всякой. А там полмира живёт. Арабки еще Ну не выдумывай, пожалуйста, арабки Они в таких черных бурнусах ходят с ног до головы А под бурнусами что? Мы же не знаем Ну еще не хватало Ну ладно, я поняла, юбку ты не наденешь Но в джинсах на день рождения я тебе идти тоже не позволю Значит пойду в конных штанах Красотка вообще. Юбки что ли с кружавчиками? Глаза мне верю. Сама такая. Это юбка-брюки. Кружавчики сегодня случайно оторву. С днем рождения, Полина. Спасибки. Ничего себе коробище. Заходи скорее, тебя ждали. Сейчас кураж бомбей начнется. Представляю себе этот кураж. Сидят все по углам, как ували тогда, и в телефончики залипли. Не допущу когда звонюку свою на нормальный телефон сменишь? Ни видосик глянуть, ни в тикток сходить, ни сыграть просто. Не дождёшься. Зато зарядку не ищу каждые полчаса, как некоторые. А игры, если что, дома есть. В компьютере. Настя, привет. О, привет. Ух ты, юбка. Юбка? Я думала, ты верхом приедешь. Иго-го. Тебе, Даш, обязательно. Девки, программа меняется. Все за комп садимся. Сейчас жара будет. Ой, какая жара! Мы тут в юном химике рецепт бомбочки нашли почти. Да что ты врешь-то? Не нашли. Да потому что ты искать не умеешь, а надо просто. Тихо. Бомбочку успеем. А сейчас топ-секрет закрытое мероприятие. Нестеров инвайт подогнал. Поняли? Он же весь влюбленный в меня, ты что? Да в тебя все влюбленные. Завидуй давай. А инвайт вообще ценный. Потому что игра, это такая крутая онлайн игра, короче. Там даже адреса нет, циферки только. И вход, прикинь, только по инвайтам. Да, да ты что? Ой, молчать вообще. Там, короче, можно самому персонажей создавать с любой внешностью. Хоть свою копию по фотке, поняли? Хоть этот самый трехглавый дракона С тремя твоими бошками? Ужас. Не, я твои поставлю, чтоб ужас был. Так, срочно выбираем, кто тут самое страшное. <связать> Стоять, персонажи пока делать не будем. Нестеров дебил же, у него только пацанский инвайт был. Так что женского нам пока не дадут. А мужских там и так толпы. На всю школу хватит и еще сто раз останется. Вопрос в выборе. у у, -у а миленькие есть? This is just the game. Это просто игра. <связать> да, с названием не морочились. А графика ничего такая. Рекси скорее. О, вот этого выбирай, типа Наруто. Настя, ты что не идешь? Играйте пока, я сейчас. Очень мне надо выкидывать кусок собственной жизни ради спасения несуществующего короля, сжигания нарисованных танков или выращивания тыквы, которую все равно никто не попробует. Пошел, пошел. В лес не надо. Прямо пойдешь, убьют сразу. Откуда знаешь? Да все знают. Вот так обходи, да. Через ручей и дальше. Дальше. Там поляна, осторожней. О, ух ты. Красивые. Вау, какие кони. Настя, глядь скорее. Задолбали. Да, я люблю лошадей. Я их рисую и леплю. Я занимаюсь выездкой. И завтра у меня первые соревнования по конкуру. Но это не значит, что мне надо тыкать в нос каждую криво нарисованную. Арабы, Трокен и голландская чистокровная нарисованы как? А, грамотно и ведут себя правильно. В смысле? Не путают одеть и надеть? Нет, как настоящие кони в леваде Друг другу не подходят, но и не разбегаются далеко. Хотя, на самом деле, конечно, от таких дорогих коней никто в чистом поле, тем более возле леса. Ой. Ай! Хрипота. Бошку снесли, да? Только челкой махнул. Это дракон! Нифига! Гоблин подкрался. Вот тут тень упала, слепые, что ли? Фаергарды, точно говорю. Нестеров рассказывал, такие с огнём, короче. Блин, не помню. Всё, теперь надо правильного перса выбрать, а не красавчика с чёлочкой. Кирасира бери, он ездит чётко. Какого кирасира? Он до лошади не доживёт. Эльфа, эльфа! Вон с ушами. Не, гнома давайте, он прикольный. Лучше тётеньку. Нельзя нам тётеньку, это нужен рейтинг, чтобы не ниже 30 тысяч. И тогда, короче, сразу дворец и герцогини, поняли? Ага, мы ж королевишны все пролевишные ну-ка чай пить на самом интересном месте пошли короче О-о-о, мне тут тоже инвайт подогнали девки гляньте с тортиком и свечами поля будет дуть-дуть будет, будет поля инвайт инвайт. отправить дома посмотрим <музыка> с ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ! <соединяй> <соединяй> <соединяй> <соединяй> Мальчики в платье, <соединяй> девочки в штанах. Да, так как всё да, хорошо. Хотя с другой стороны, <соединяй> да, с другой временем. Да, да, вот всё верно. Ну, ну что, а в целом, <соединяй> как всё <соединяй> прошло? <соединяй> да, прекрасно прошло. Обожрались, наорались, набесились. Ужинать будешь? Маму, зачем вы глумить Я лопну сейчас. А давай, может, гулять сходим? Завтра, ой-ой, какой день. Или сериальчик посмотрим. Ну, расслабишься немножко. Это сперва напрячься же надо. Я норма, мой, спасибо. Сыта, довольна, урок подготовлено и на завтрашние соревнования настроена. У себя посижу немножко, там ссылку интересную сбросили. О, как! Анастасия включает компьютер, часть внезапная. Ну, давай-давай. Только не сиди долго, ладно? Завтра же. Что же, что же? Всё, сложный подросток, молчу. Одна чилить буду. <звы> я не знала, зачем мне этот инвайт. Не хотела я ни играть, ни рассматривать нарисованных лошадок. Настоящий же есть, а это просто игра. Но почему-то я включила комп и пошла по инвайту. Получилось не сразу. Да и получилось совсем не то и не так. Сперва возилась с регистрацией, потом с выбором персонажа. Нужен был наездник, легкий и быстрый, а игра подсовывала накачанных гоблинов, у которых не то что плечи, щеки в экран еле вмещались. Сладких красавчиков пришлось отбраковывать тоже. Слишком рослые, потому что даже азиаты с челочками. И тут возник вот этот. Мед Макс Мара. Ученик воина. Невзрачненький, просто одетый мальчик, не красавец, без раздутых мышц и вообще без явных достоинств. Зато легкий, не хлипкий, к тому же прорисован хорошо, отлично даже, будто залитый в игру из профессиональной видеосъемки. И зрачки видны, и не густые ресницы, и лицо у него такое, усталое, человеческое, настоящее, в общем. Как у соседа, с которым не знакомы, но иногда встречаешься в лифте. Блин, ты наша? Он оказался почти соседом. И настоящим гадом. Я не гад. Я просто люблю играть. Любил, то есть... И умел, между прочим. Я играл всегда, везде и во что угодно. В игры на приставках, в том числе антикварных, с оранжевыми картриджами, при локе, в телевизоре, через пульт, в телефоне. И в компе, конечно. Максим, ты опять к компьютеру прилип? Отец, хоть ты повлияй уже! Я здорово играл. Квест, на который отводился день, проходил за час-полтора. Стрелялки пролетал почти не целись. Гонки шли хуже. Настоящие машины были интересней. Командные тоже так себе заходили. А стратегии я вообще не любил. Скучные они. Но если я начинал, добивался многого. Я смотрю, запароливать бесполезно. Доведешь ведь, выкину просто. А, ты занимаешься. Я ж это самое... Берега видел, учился нормально, без троек, ну, почти. Даже с пятерками иногда. А потом начал заниматься этим, ну, как-то... Ну, этим вот, когда буквы и цифры пишешь, и от этого игра идет. Блин, все забыл. А, точно, программированием, вот. Программированием я стал немножко заниматься... Языки там, среды, все такое. Папа и обрадовался такой весь. А куда программисту без компьютера? Значит нельзя запароливать и отбирать. Это ж будущая профессия. И вообще круто. Правда, что ли, программы писал? Ну как, немножко. А ты уже проходишь в школе, да? Тебе сколько лет? Пят... четырнадцать. Да, проходить не обязательно, можно и самому научиться. Курсов полно. Просто окошки открываешь, компилятор там, дебаггер, ну и набиваешь коды потихоньку. А можешь не набивать. Пусть окошки себе висят внизу, пока игра идет. Мама или папа в комнате подходит, а я раз, окошко открываю, и все, никаких претензий. Они заглянули, я перед экраном, экран синий, во весь экран строчки какие-то непонятные. Ну, типа программирую. А за окошком игра во все идет. Танки там ревут и так далее. Мама не слышит, я же в наушниках. Подумаешь, может, я просто музыку слушаю, чтобы программировать усилее было. Вот это окошко меня... Что? Не помню. Как это? Я вообще все меньше помню. Меня три раза убили уже. Когда оживаешь, каждый раз все меньше помнишь. Помню, что я Макс. Ну, Максим. Максим Андреевич, папа Андрей Викторович, мама Наташа, Наталья Геннадьевна, блин, тут не бывает. А, фамилия? Блин. А, ну Гаврилов же, э -э нет, Гаврилов от Денис. или он Клишенцев, или Клишенс, а такие фамилии вообще бывают? Н нет, точно. Турдом. Ты свою фамилию забыл? А из какого города помнишь? Город. Э -э Москва, Припять, Вай-Сити, Рио, Дамаск, Мусиав, Горданика, Бифуан, Кингхиллс. Нет, Горданика, Бифуан и Кингхиллс это здесь. Остальное, может это не города? Кроме Москвы... И, кажется, Припяти. В Москве я был. А, кажется, был, да. А, жил. Живу. То есть... Тут все все забывают. Так вас, нас тут много? Ну, наверное. Я слышал, что есть такие осаты, вот прям тут живут. Но не встречал, вроде. А от кого слышал? А как они сюда попали? Как ты сам сюда попал? Я не помню.